Глава сороковая. Мы совсем разберемся, Микайла Было так стыдно за содеянное, что не передать словами. Понимала связь между принцем и этой лживой дрянью была еще до меня, но все равно обида не отпускала. И Джаред тоже хорош. Злилась я, сидя в городской карете напротив молчаливого наследника Земель Рохран. Вместо того, чтобы тащить ее на проверку или пытаться добиться правды, он хлопает своими глазищами, путаясь в мыслях. Мужчины. Иногда их так легко выбить из колеи». Бросив беглый взгляд на его высочество, я вновь устремила свое внимание в окно. «В уголке твоих губ виднеется ссадина. Прости меня за это», — попросила его мысленно. «Вот такая я, собственница до мозга костей. Никто не застрахован от такой липучки, как Ремина. Но все же, как будущий король, ты должен быть осмотрительнее и дальновиднее. По одному ее виду сразу можно сказать, что она та еще аферистка». А ведь Джаред во время боя и не защищался-то толком, давая выплеснуть на него все мои негативные эмоции. Хорошо, что купол отбрасывал блики, не позволяя увидеть, что происходит под ним. Магистр всегда так поступал, отгораживая пары бойцов от взглядов других адептов, чтобы они не отвлекались, а смотрели только на своего соперника. Было бы не очень хорошо, наблюдая они, как я наношу удар за ударом их будущему правителю. Морейна и Стар ехали с нами, разговаривая между собой. Они явно знали, что случилось, но не спешили заводить беседу на эту тему. И не надо. Ей так было на взводе. «Да как она только посмела заявить такое? Мерзавка!» полыхала негодованием Ее Величества спустя некоторое время. Конечно же, пришлось поведать ей, как и королю с моим отцом, какое происшествие случилось сегодня в Академии с самого утра. А рассказ начался после того, как правительница увидела ссадину на лице Джареда. Изначально она жутко перепугалась, бросаясь к сыну с целью выяснить, кто осмелился на такое. Но когда ей стало известно все полностью, то принц еще и смачную затрещину от нее получил. Нашел с кем время проводить? Негодовала она. Что же вы мужчины за народ такой? Злобный взгляд, прилетевший в сторону притихшего правителя, вызвал у меня некие подозрения. «Вечно падки на тех, кто ярче выглядит. А не задумывались ли вы, что эта яркость — лишь фантик, под которым скрывается прогнившая насквозь конфета? «Милая, ну что ты в самом деле?» — кашлянул его величество. «Лучше замолчи!» — королева-мать медленно повернула голову на своего супруга, мгновенно проглотившего язык. «Где сейчас эта негодяйка?» «Собственно, начала я. Именно поэтому мы и решили посвятить вас в это недоразумение. Дело в том, что она действительно беременна, и я хочу удостовериться, что ее ребенок не от Жареда». Да, точно не от него, я уверяю, со всей серьезностью произнесла королева. На нем перстень, я же тебе рассказывала. Помню, кивнула в ответ, но все же хочу удостовериться на всякий случай, чтобы моя совесть спала спокойно. И каким же способом? спросил король. Эльфийская сфера правды. Видела, как отец недовольно поджал губы, ведь он, скорее всего, сразу понял, к чему я веду. Хорошо, согласился он, и я перенесу ее через тени в Эльфийское королевство. Я с тобой! Нет, дочь, как-то слишком резко ответил генерал, словно что-то пытаясь скрыть от меня. Но почему? Смотрела в его глаза, наблюдая в них непоколебимость. Потому что послезавтра у тебя помолвка, было мне ответом. А мы как раз переходы и запланировали на выходных, так что я буду свободна, стояла на своем, не понимая его нежелания пускать меня в Эльфийское государство. И все же начал генерал теней. Что ты не договариваешь? Спросила у него прямо, не стесняясь того, что рядом с нами королевская чета и их отпрыск. «Вечно ты во всем видишь подвох». Отец, как и всегда, был невозмутим. По его взгляду и выражению лица сложно было определить, какие эмоции он испытывает в данный момент. «Или...» — я сделала глубокий вдох, словно перед погружением в воду. «Ты просто не хочешь, чтобы я вновь встретилась с Лайером?» От произнесенного имени друга сердце сжалось. «Нет, я не забыла, что ты сделал. Мне грустно и больно, но, несмотря на это, все же хочу получить объяснение от тебя. Уверена, совершил ты сей поступок не шутки ради. Тогда почему же? Чем ты руководствовался, когда раз за разом блокировал мою память о Жароде? Кстати, о нем, вмешалась королева. «Почему эльф решил уехать?» «Действительно», — стиснула зубы, смотря сначала на Джара, отводящего взгляд в сторону, затем на отца, который стойко выдержал мое пристальное внимание. «Почему же?» «Истинная причина мне неизвестна, лишь догадки, и вообще, ты думаешь не о том», — мотнул он головой. «Сейчас тебе нужно готовиться к помолвке». «Возьми меня с собой», — настаивала я на своем, зная, что при желании можно пробить броню генерала теней. «Я хочу самолично удостовериться, что Румина не лжет, и у меня есть несколько вопросов к Лайеру. Не думаю, что в ближайшем будущем появится возможность встретиться с ним. Разве я смогу жить спокойно, праздновать свадьбы, улыбаться гостям, чувствуя тяжесть на сердце?» Друг так неожиданно сбежал, даже не дал мне немного времени прийти в себя. Я должна поговорить с ним, должна понять, почему он так поступил со мной. Мне казалось, что за этим кроется что-то такое, что явно повергнет в шок, хотя я могла накрутить себя. «На следующий день после помолвки мы отправимся в королевство эльфов», — решительно произнесла я. «Хочу выяснить все раз и навсегда. Прошу тебя, отец». Папа, скорее всего, прекрасно понял, что именно я собралась выяснять, но не стал ничего говорить. На протяжении шести лет Лайер был для меня поддержкой и опорой. Вдруг теперь ему требуется моя помощь, а я за своими стенаниями от Джареде и не заметила этого. Хочу увидеть его не чтобы обвинить в чем то а наоборот, поблагодарить, что был рядом, что слушал мою нытьё и согревал душу песнями. Он мой друг, единственный и неповторимый. И я хочу, чтобы так было всегда. Мы расстались не очень хорошо. Да что там, отвратительно. Я была шокирована, Лайер расстроен и огорчён. Надеюсь, что в скором будущем мы совсем разберемся, и камень упадет с моего сердца.